Глава 11. Я подошла к умывальнику и обняла девочку. «Мне очень жаль Галину Сергеевну. Она стала ангелом, смотрит на тебя сейчас с небес и переживает, что ты рыдаешь». Алиса вывернулась из моих рук. «Глупости. Бога нет. Если человек умер, то это навсегда. Я не из-за неё расстроилась. Бабушка уже старая была, и она мне жуть как надоела». Меня удивили и покоробили слова девочки, но я решила, что Алиса, как все подростки, скрывает свои чувства под бравадой и сменила тему. Устала? Нет. Расстроилась, что не получила гран-при? Нет. Глава болит. Нет. Тебя кто-то обидел? Нет. Я отстранилась. «Алиса, я хочу помочь тебе, но пока не узнаю, что случилось...» «Не смогу ничего сделать». «Не надо обо мне заботиться, всё супер», — огрызнулась девочка. «Если у человека хорошо идут дела, он не льёт слёзы в туалете», — возразила я. «Где твоя мама?» «Не знаю», — фыркнула Алиса. «Дома, наверное». Я насторожилась. Анюта сказала, что она позвонила твоим родителям, сообщила о несчастье с Галиной Сергеевной и попросила кого-нибудь из них сюда приехать, «Твоя мать пообещала примчаться через час. Она здесь?» «Нет», процедила Алиса. «Вместо нее прибыл отец?» «Нет». Я подумала, что ослышалась и повторила. «Папа за тобой приехал?» «Нет». Я растерялась, посмотрела в окно, за которым сгустились январские сумерки, и не поверила Алисе. «Солнышко, твой папа или мама точно здесь. Просто они тебя не нашли». «Наверное, постеснялись зайти в банкетный зал. Кто-то из родителей сейчас сидит внизу у гардероба, а ты туда не спускалась. Вот и не знаешь, что они тебя ждут». Алиса скорчила мину. «При известии о дармовой жрачке Папахин не затормозит. Он бы на банкет давно припёр и орал. Я отец победительницы. Вы его не знаете. Если он увидит, что в супермаркете еду бесплатно попробовать даёт, всегда подойдёт и всё у промоутера сожрёт». «Одна домой поеду. Никто за мной не приехал!» «Это невозможно!» — отрапила я. «Уже поздно, на улице темно. Девочке твоего возраста нельзя ходить без сопровождения!» «Я не маленькая!» — пыркнула Алиса. «Но и не взрослая!» — возразила я. «Назови телефон мамы!» «Зачем?» «Позвоню ей и попрошу забрать тебя!» «Она откажется!» — вскривилась Алиса. Светку вообще нельзя дома одну оставить. А и хулиганить будет. Один раз мать пошла за хлебом. Мелкую дуру не взяла, всего-то 15 минут отсутствовала. Вернулась, а под нашей дверью соседка с выговором стоит. Что у вас в квартире происходит? Кто там дебоширит, вопит, камни в стены кидает? Мать дверь открыла. Вау! Светка посуду из буфета побила. Кафель на кухне разнесла. Маленькая девочка не могла расколошматить плитку. Поразилась я. «Ха, вы её не знаете!» — скривила губы Алиса. «Наш кошмар взял кастрюли чегунные, И ну их в стену швыркать, ремонт делать пришлось. Теперь гнусного ящера одного не оставляют. Никогда!» «Свету можно взять с собой в машину», — пробормотала я. «Ха, мать не водит!» «Катя может сидеть со Светланой, а Алексей?» «Никогда он сюда не припрётся!» — кмыкнула Алиса. «Мать мне сейчас сказала...» «Лузерша! Главные награды не огребла. Зря только бабушка на тебя год своей жизни потратила. Тупой домой, надеюсь, проездной на метро не потеряла, иначе пешком попрёшь». Я немела. Алиса шмыгнула носом и скорчила гримасу. Ко мне вернулся дар речи. Второе место почётно, в другой раз ты обязательно окажешься на верхней ступени пьедестала. Алиса начала вытирать лицо бумажным полотенцем. «Сказочки для дурочек. Чтобы победить, надо иметь или деньги, или папика. А у меня фига по всем направлениям». «Никогда не надо отчаиваться», — начала я, но девочка не дала мне договорить. «Да вы меня не утешайте. Я плакала сейчас не от горя, а от радости». «Радости?» — опишила я. «А, молодец, ты получила награду. А корона от тебя не уйдет, еще будешь королевой». Алиса бросила скомканный клочок бумаги в мусорницу. «Мне по барабану, Гран-при! Для бала любое место хорошо. Вот если б я ничего не получила, могла случиться беда, как с Егором Барским». «А о каком бале ты говоришь?» — не поняла я. Алиса вздрогнула. «Чего?» «Ты только что сказала, для бала любое место хорошо. Если б я ничего не получила, была бы беда, как с Егором Барским». «Я не поняла, о чём ты» уточнила я. Алиса оторвала новое полотенце и аккуратно выцерла глаза. «Вы не расслышали, я сказала, для бабушки любое место хорошо. Не бал, бабушка. Ну, в смысле, бабка бы сейчас меня похвалила». «Кто такой Егор Барский?» спросила я. Алиса шмыгнула носом. «Ну, мой одноклассник, он под машину попал». Бабушка очень напугалась и постоянно мне говорила. «Будь осторожна, а то беда, как с барским, случится». «Отстаньте! Чего примотались? Голова болит!» «Не знаю, что говорю». «До свидания, мне домой пора!» Я схватила ее за руку. «Подвезу тебя». «Обойдусь!» — отрезала Алиса. «И денег у меня нет вам заплатить! Отстаньте! Чего привязались?» Но я не отпускала девочку. «Ты взрослый человек». Поэтому спокойно подумай. На улице идёт дождь со снегом. В машине тепло, уютно и радио играет. Я не подрабатываю таксистом, платы за проезд не беру. Просто хочу тебе помочь. Не обижай меня, поехали вместе». Дверь туалета открылась, показалась Алла Константиновна. «Алиса, вот ты где!» «Хорошо, что я догадалась сюда заглянуть. Беги быстрее в мой кабинет, там Роза сидит». «Кто это?» — удивилась девочка. Представитель агентства «Подиум». «Ты ей понравилась. Давай, живенько!» — поторопила она девочку. «Ну...» — протянула Алиса. «Ладно». Владелица холдинга посмотрела вслед неторопливо ушедшей Алисе. «Бедная девочка. Надеюсь, встреча со скаутом слегка утешит ее горе». Я навесила на лицо приветливую улыбку. Алла Константиновна полагает, что Алиса обрадуется встрече с дамой из агентства? но у девочки внезапно скончалась бабушка. Лиса храбрится, пытается изобразить полнейшее равнодушие, но в душе-то переживает. Однако у неё странные родители. Не приехали за дочерью, бросили её одну в очень тяжёлый день. «Виола, у меня к вам интересное предложение», — загадочно улыбнулась Миронова. «Давайте поговорим в моём кабинете».